Адольфа Гитлера. Методы обращения с населением в занятых областях со стороны части уполномоченной Гитлера преисполняют отвращением каждого настоящего немца и вызывают во всем мире гневные упреки в наш адрес. Если немецкий народ сам не отречется от этих действий, он будет вынужден нести за них полную ответственность. Германия должна отречься от Адольфа Гитлера и установить новую государственную власть, которая прекратит войну и создаст нашему народу условия для дальнейшей жизни и установления мирных, даже дружественных отношений с нашими теперешними противниками. Примечание «Правда» 1944 год, 15 декабря. Это выступление Паулюса получило широкий отклик в частях и соединениях вермахта и произвело глубокое впечатление на тех, кому удалось его послушать в Германии. В рапорте о важнейших политических событиях начальник Главного управления имперской безопасности заместитель Гиммлера Брунер немедленно доложил об этом Рейхслейтеру Борману. На руководство рейха заявление Паулюса произвело столь ошеломляющее впечатление, что внешнеполитической разведке было поручено произвести идентификацию его подписи под обращением о присоединении к движению Свободной Германии, как и подписей других немецких генералов, присоединившихся к этому движению. Экспертиза установила безусловную подлинность подписей семье Паулюса жене, сыну и дочери было предложено немедленно публично осудить поступок фельдмаршала, отречься от него и даже сменить фамилию. Когда они решительно отказались выполнить эти требования, то были подвергнуты ограничению в правах, слежке, лишению пенсии, а спустя месяц Елена Констанция была заключена в концлагерь. 14 августа 1944 года фельдмаршал Паулюс заявил о своем вступлении в Союз немецких офицеров. 8 декабря 1944 года 50 военнопленных немецких генералов собрались на подмосковной даче, где жил Паулюс. На собрании председательствовал Вальтер фон Зейдлиц. С докладом о положении на фронте и в Германии выступил приехавший к ним Вальтер Ульбрихт. Затем был принят призыв «К народу и вермахту», проект которого составил фельдмаршал Паулюс. Вот что говорилось в этом призыве. «Немцы, охваченные глубокой тревогой за будущее народа, за нашу горячо любимую родину и за дальнейшее существование Германии, мы, немецкие генералы, совместно с многими сотнями тысяч солдат и офицеров, находящихся в русском плену, обращаемся в этот решающий час к вам» немецкие мужчины и женщины. С глубочайшим волнением следим мы за вашими безнадежными усилиями в кровопролитнейших оборонительных боях, за вашим сверхчеловеческим напряжением, трудом и все возрастающими лишениями. Весь наш народ полностью ввергнут теперь в опустошительную войну. На всех фронтах истекает кровью наши мужчины, от стояков до подростков а на родине женщины и дети страдают от все усиливающихся бомбардировок противника и под тяжестью непосильного труда. Никогда еще война не приносила таких неописуемых бедствий нашему Отечеству. Близится час окончательного крушения перед лицом подавляющего превосходства сил объединенных противников. К такому положению привел Германию Адольф Гитлер – Результат этого политического и военного руководства Адольфа Гитлера – миллионы убитых, коллег и лишившихся крова. Семьи разрушены, угрожающе надвигаются голод, холод и болезни. И несмотря на это Гитлер хочет продолжать войну. Гиммлер и Геббельс расписывают всяческие ужасы о мести врагов, о мнимом большевистском терроре, о порабощении всего нашего народа и его безысходном будущем, они оперируют к национальным чувствам и любви к Родине и Отечеству, принуждая немецкий народ отчаянно бороться вплоть до самоуничтожения. Самоубийственное продолжение этой войны...